глава 18 Перемены Кучок и Сухой, два новых солдата-битников, заслужили место на собраниях в кабинете убиты. У меня же с недавних пор появились аж две причины посещать кабинет босса. Первая я был главным алхимиком. Сутулы сам отказался от должности и переложил ответственность на меня. Вторая. Я развил материю до стадии раскрытия. Фактически, меня можно было назвать солдатом, но я считал себя алхимиком и чаще говорил от лица алхимика. "Ну что?" спросил Бита у Кумара, который пришёл на встречу на 20 минут позже. "Петтон у них в заложниках?" Кумар обречённо кивнул. "Они не врут. И чего они хотят?" Западную часть района и половину прибыли с продаж элитной гербухи. А иначе... Он называет это союзом. Кумар поправил выглядывающую из-под пиджака манжету. Мы отдаем им часть влияния и кредиты, а они оставляют питона в живых и закрывают глаза на убитого одаренного. Рога намекает на объединение, но... Ты ему веришь? Ни слово. Полагаю, о нём говорят правду. Он опасный, неуравновешенный, жестокий и властный. Он не остановится. Сказал, что если мы откажемся, они убьют петона и пойдут дальше. Как я и предполагал, петон ломанулся к варварам, как только ему принесли новость о появлении в братстве двух новых солдат. Пит слишком долго держал в себе эту злость. Висяще над клубом голова Патрика доводила его до неконтролируемых приступов агрессии. Он атаковал в одиночку, действовал нагло и неоправданно рискованно. Впрочем, рискованно для человека, который рассчитывает выжить. Пит тон же намеревался почтить память друга и утащить с собой в могилу парочку варваров, и у него получилось. Не парочку, но того, что дежурил на улице. Питтон его порвал, дрался и с другими, пока были силы, но численное превосходство было слишком велико. Питас задавили, разбили и покалечили. Он ожидал смерти, но обезбашенный рога поступил у мне. взял битников в плен, намереваясь прилично на этом выиграть. Напрасно. Он не знал нравов питона. "Мне дали перекинуться с ним парой слов", продолжил Кумар. "Разумеется, питон сказал, чтобы мы его бросали. Он шёл туда не в интересах братства и не ждёт от братства помощи, и я не сомневался, что он так скажет. И что Прозвучит жестоко, но мы должны поступить именно так. Кумар выдержал паузу, позволив другим переварить его слова. Проявим слабость потеряем братство. И я не виню Петона, и всё же очень жаль, что он не поделился с нами своими планами. С тремя солдатами наши шансы в борьбе с варварами значительно возросли бы, но и два солдата лучше, чем один. Бычок и Сухой займутся охраной моста и прилегающих объектов, чтобы удержать другие активы. Петтона и клуб придётся отдать. Мнение остальных никто не спрашивал, всё решил Бита. На этом и остановимся. Рогу посылаем в задницу. Бычок и Сухой смотрят за мостом. Сайлок продолжает варить. Я хотел бы помочь Питтону, но понимал, что решение битое верное. Пит намеренно залез в задницу и не ждал, что его спасут. С переходом на стадию раскрытия я проводил свободное время, изучая новую возможность матери. Кумар пояснил про внешнее вмешательство. Речь шла про две способности, которые открывались одарённому. Первая усиленные удары. по какой-то причине, и я познал её раньше, чем перешёл на статью раскрытия. Вторая энергетические блоки. С этой штуковиной мне и предстояло познакомиться. Невидимый барьер, который пару раз на моих глазах создавал петон и назывался энергетическим блоком. Активировался он по подобию усиленных ударов. Следовательно, мне не пришлось изучать его с нуля. Я точно так же обращался к материи и запрашивал энергию наружу, но вместо того, чтобы выбрасывать её вместе с ударом, наоборот, сохранял на конечности. Уже к третьему занятию я освоил энергетические блоки. Они больше не рассеивались, не получались слишком слабыми и не улетали в пустоту, по подобию усиленных ударов. И я выставлял перед собой руку, и в радиусе полуметра пространство заполнялось невидимой преградой. Кумар сказал, что усиленные удары едва ли не единственное оружие против энергетических блоков. Блоки защищают от физических повреждений. Простые удары руками, ногами и холодным оружием бесполезны. Буля может пробить энергетический блок, но она замедлится и потеряет обойную силу. В своей собственной лаборатории я вырастил шесть новых препаратов. Мне был алый по своей мощи жар, растекся по груди, как только готовка завершилась. Таричная характеристика алхимия повышена до 7. Общий объём материи увеличено до 5,2 относительных единиц Вряд ли кто-то из битников догадывался о том, что я делаю, Им и мы в голову не могло прийти, что при помощи знаний и ингредиентов возможно нарастить материю. На столе передо мной стояли шесть колб, учитывая довольно высокий уровень уже прокачанных вторичных характеристик На изучение шести новых характеристик понадобилось бы от нескольких месяцев до года или еще больше. Я же справился за полторы недели и с наслаждением впитывал каждую из них. Вторичная характеристика физическое развитие повышена до шести. Вторичная характеристика сопротивления урону повышена до пяти. Вторичная характеристика рукопашный бой повышена до семи. Вторичная характеристика акробатика повышена до пяти. Вторичная характеристика рукопашный бой повышена до восьми. Вторичная характеристика восстановления повышена до восьми. Общий объем материи увеличен до шести и двадцати пятисотых относительных единиц. Общий объём материи превысил 6 относительных единиц, доступных связей для развития основных характеристик 2. Материя находится на стадии раскрытия. Для перехода на следующую стадию требуется относительных единиц 20. Приятной новостью стало то, что после перехода на стадию раскрытия с повышением каждой единицы материи Прибавлялись две связи основных характеристик. Я нарастил силу и выносливость. Сила 6, ловкость 5, выносливость 6, восприятие 9, интеллект 8. На сей раз до кровати я не дополз. Истощение было столь сильным, что я отключился прямо за столом. а очнулся лишь к вечеру следующего дня на полу. К счастью, за прошедшие месяцы я заработал перед битой и кумором приличный кредит доверия. Никто не лез в мои дела и не согласовывал график занятости. Я исправно выдавал в неделю по четыре тысячи порций гербухи. Большего от меня не требовалось. И, кстати, Помимо заработанного кредита доверия, я заработал целую кучу кредитов. В неделю я имел 12 тысяч, а общая сумма перевалила за 60. Жить в роскоши и ни в чем себе не отказывать для меня не впервой. В своем мире я мог похвастаться счетом со множеством нулей, Здесь ситуация повторялась, но с определённой разницей. Там я спускал деньги на машины, недвижимость и развлечения, здесь нашёл в 1000 раз лучший вариант для своих инвестиций. Я мог инвестировать в себя. Учитывая, что подобные вложения могли спасти мне жизнь, думать не приходилось. У меня были деньги, за деньги Я мог купить ингредиенты, ингредиенты превратить в усилители. Сотни часов зависать в зале это правильно и по-честному. Я всегда уважал тяжёлый труд и предпочитал изнурительную работу чудо-таблеткам, анаболики, стероиды, допинг. Я кривился от одного упоминания этих слов, но сейчас речь шла о другом. на рецепты, которые увеличивали материю и добавляли вторичные характеристики, я смотрел как на удобрение. В конечном счёте, в моём мире ни одно фермерское хозяйство не обходилось без минералов. Тут я решил твёрдо: нужно во что бы то ни стало докачать материю до размеров баскетбольного мяча или ещё больше, и тогда я не только смогу защититься, но и спросить у них сам. Если суки навредили брату, то я сделаю с ними то же самое, что варвары сделали с Патриком. Где я могу достать новые суперингредиенты? К сожалению, я знал только одного человека, у которого они есть. Последняя наша встреча прошла не в мирном ключе, но В первую очередь тварёный бизнесмен. Он продаёт товар за кредиты, а кредиты у меня есть. Буду надеяться, что у нас получится договориться. Рядом с высоткой битников стоял гараж. Изначально там была подземная парковка, но во время очередного свержения правительственного режима сдешний торговый центр забросили, а вместе с ним пропала и надёжность в парковке. Битники заделали лишние площади, сузили проезд и установили надёжные ворота. Автомойку на парковке переделали в СТО, но более широкого профиля. Там машины не только ремонтировали, но и тюнинговали. Мир с одарёнными обязывал серьёзно относиться к безопасности. Машины для простаков переделывали в машины для одарённых. Управлял гаражом механик по прозвищу Башмак. Грязные, взъерошенные волосы, тёмно-синий комбинезон, масляные разводы, крепкие мозолистые руки и надменный взгляд. Ему перевалило за 40. Он был одарённым и уже 20 лет как находился на стадии формирования. Его материя светилась бледно-жёлтым, и едва дотягивала до яркости лимонной кожуры. К слову, я много раз задавался вопросами о других одарённых. Далеко не все стремились наращивать материю, хотя, возможно, они пробовали, но столкнувшись с ворохом трудностей, бросали. Док, Умар Башмак, все они долгие годы носили в себе материю, но так и не перешли на стадию раскрытия. Странно, Ведь даже я знал, что проще всего нарастить материю, прокачивая разнообразные вторичные характеристики. Рукопашный бой, акробатика, восстановление, сопротивление урону. Вторичные характеристики первых уровней легче создать. Они не прибавляли так же много материи, как характеристики высоких уровней, но в сравнении увеличивали общий объём намного быстрее. Короче, возможно, это знали и другие одарённые, но многие оставались верны своей профессии. Док балдел от медикаментов, операций и восстановления материи, Кумар душил интеллектом, разрабатывал стратегии и участвовал в переговорах, а Башмак разбирался в тачках как никто другой. Мы договорились встретиться у ворот в гараж. Башмак пришёл вовремя. Но по внешнему виду я понял, что он только что оторвался от дела. "Здорово", он протянул запачканную руку. "Добрый день". И я взял частичку мазута себе на ладонь. "Насчёт меня звонил Кумар". "Ага, пошли". Встречу по моей просьбе организовал Кумар. Казалось бы, башмак обычный механик, заведует гаражом и тачками, но цену себе знал. Когда я попробовал назначить встречу сам, он культурно послал меня в задницу. Башмака не парило, что я главный варщик в братстве и что я перешел на стадию раскрытия. Свою мастерскую он считал не менее важной, чем правительственное здание. Кого попало внутрь, не пускал. В гараж Битников включал четыре машины. Машина Биты, Машина для приближённых, Умар Доксутулы и две рейдовые тачки. На последних питон и другие солдаты ездили решать вопросы с силой. Выглядели они под стать своему назначению. Первые две машины прямо угольные чёрные гробы с кожа и с нашими тачками бизнес-класса, а рейдовые машины обвешанные бронёй внедорожники на больших колёсах. с зубастым протектором. Помимо машин в гараже стояли два мотоцикла. Первый – конь башмака, второй – Патрика. К ним механик меня и близко не подпустил. Но чего хотел-то? Если тебе нужно куда-то сгонять, связывайся с оператором. Водитель пригонит машину ко входу. А если ты вдруг решил, что можешь выбрать себе тачку – то ничего не выйдет. Для помощников выделена только одна. Нет. Я хотел узнать подробнее про машины. Оснащение, надёжность и так далее. Зачем? Сыш, что тебя кто-нибудь поджарит? Вроде того. Я пожал плечами. Как оказалось, внешний вид машины слабо соответствовал безопасности. Чикабиты не выглядела такой же брутальной, как рейдовые машины, но запакована была по самая небалуй. Башмак немного помялся, почмокал, но в конце концов разговорился. Видать, не часто к нему заходили люди, чтобы послушать про достижения техники и про его работу. Все боссы ездят на тачках с таким уровнем защиты, сказал Башмак, подходя к чёрному седану "Биты". Корпус, как и стёкла, был бронированным, усиленный капот, гибридный двигатель, колёса с подкачкой, а вот с девайсами было не так хорошо. Впрочем, я давно заметил, что этот мир отстаёт в цифровизации: ни тебе интернета в каждом телефоне, ни GPS, ни голосовых подсказчиков. ни навороченных бортовых компьютеров. Башмак обмовился только о системе внутренней блокировки. Тот же центральный замок, только в сотню раз надёжнее. Нажимаешь кнопку и машина блокируется. Хоть резаком режь, хоть отбойным молотком долби, хоть гранатой взрывай, пассажир остаётся в безопасной коробке слона драгоценности за дверью самого надёжного сейфа. Экскурсия прошла познавательно. Я узнал все, что требовалось, поблагодарил башмака и угостил элитной гербухой. Он позвал в гости еще раз и даже обещал прокатить на мотоцикле. Распрощавшись, я убежал. Уже четвертую ночь подряд я выходил на улицу ночью. К счастью, статус главного варщика позволял. Вот сыны из группы подготовки, которые по очереди несли вахту у входа, покорно кивали или махали рукой, когда я поднимался на лифте с первого подземного этажа на первый наземный. Район битников стал знакомым, и не только он, но и прилегающий юго-западный, именно через него мы ездили в цех к Коварёдому, там химик жил. Об этом я узнал двумя днями ранее. Прокачанные связи физического развития и акробатики в разы упрощали передвижение по городу, и я должен был оставаться незамеченным. Едва ли не лучшее место для этих целей крыши. В основном по ним я и передвигался. По незнанию часто взбирался на тупиковые здания, откуда приходилось либо возвращаться, либо спускаться, но со временем освоился и выучил ходы. Разумеется, я не прыгал бы, как человек-паук между высотками, раскачиваясь на паутине. Примыкающий к промышленной зоне юго-запад застроили растянуто и низко. Редко встретишь жилой дом выше пятиэтажки, а в основном 2-3 уровня с пристройками. И я носился по ним с завидной скоростью и не уступал машинам, которые ездили по улицам внизу. Шесть вторичных связей физического развития позволяли сильно отталкиваться, крепко цепляться и быстро подтягиваться. Акробатика отвечала за приземление. Приближаясь к краю здания, я ускорялся и толкался. Группировка в воздухе, оценка места приземления, выход. Большую часть работы тело выполняло на автомате. Вернее, материя выполняла Она всегда знала, хватит ли мне сил допрыгнуть, сумею ли я ухватиться за ближайший выступ и не получу ли травму. Иногда я увлекался и вместо заданного маршрута отклонялся в неизвестность, чтобы отработать парочку новых кульбитов и приземлений. Во вторую ночь материя отблагодарила меня за труды. Вторичная характеристика акробатика повышена до шести, общий объем материи увеличен до шести и сорока сотых относительных единиц. Несколько раз я ловил на себе взгляды прохожих. Простаки никогда не задирали головы, не хватало внимательности, а вот прохожие из материи иногда замечали прыгающего по крышам человека. Трижды это случилось, когда я отталкивался от облицованного желестью края. Металл горемел и выдавал меня. Вместо того, чтобы пролететь между зданиями безмолвной тенью, я предупредительно шумел. Над этой проблемой стоило поработать. Когда наступит время, тишина и маскировка сыграют главные роли. исправил технику опорного шага перед прыжком там где было возможно избегал шумных краёв материя оценила новая связь построилась между ловкостью и восприятием в зеркальных стенках отражались цвета других связей о чего её трудно было рассмотреть вторичная характеристика скрытность повышена до единицы общий объём материи увеличено до 6 и 41 сотой относительных единиц. Вместе с сообщением от матери о скрытности я получил и ответ на вопрос о том мужике, который дважды появлялся из ниоткуда на точке, чтобы купить у меня гербуху. Судя по всему, он сильно преуспел в прокачке скрытности. Около часа ночи я заметил свет фар Чёрный седан той же марки, что и машина Биты, ехал из промышленной территории по направлению к городу. Я встретил его рядом с разваливаным бетонным постаментом, где некогда стояла статуя. Уже третий раз я провожал машину Варёнова по городу. Маршрут повторился дважды, и я рассчитывал на него в третий раз. К счастью, после тяжелого рабочего дня вареный ехал домой. Как и всегда, в машине трое. Вареный, водитель и лысый здоровяк с кривым носом. Водитель наизусть знал, как проехать к дому босса, а я знал свою дорогу по крышам. Ускорялся, прыгал, цеплялся, перелетал и перекатывался, пока не добрался до двухэтажного особняка за высоким забором, с камерами слежения. Приготовился. Черный седан появится через минуту. Встречу с вареным я представлял по-разному. Приемлемый расклад. Я прихожу к нему в цех, извиняюсь и покупаю нужные суперингредиенты. Неприемлемый расклад. Я прихожу в цех, извиняюсь, но вареный не принимает извинения. Его подручные валят меня и по кусочкам спускают в отстойник. Разница между вариантами слишком существенна, чтобы полагаться на судьбу. Поэтому я выбрал свой вариант, где у меня есть право голоса. Свет фар выглядывает с прилегающей улицы, доносится звук двигателя, из-за угла показывается черный седан. Чувствую, как ускоряется биение сердца, ощущаю влажность воздуха и уличные запахи, непревольно сжимаются кулаки. Машина Варёнова проезжает последние сотню метров. В промокшем асфальте отражаются красные фонари стоп-сигналов. Машина останавливается, открывается пассажирская дверь спереди, на улицу выходит лысый Он бросает заспанный взгляд по сторонам и тянется к ручке задней пассажирской двери. Пара. Три быстрых шага, толчок, группировка. Я взмываю в воздух на высоту 3 м. Прибавить 3 этажа здания получится 10. Падение с десятиметровой высоты добавляет мощи. Кулак камнем летит вниз. разгоняясь под действием силы притяжения материя насыщает руку энергией накачивает плечо и кулак будто гидравлическая система поршень я лечу на лыссово и вижу его материю она на стадии раскрытия оранжевая больше чем моя покоится я приближаюсь и она откликается Чувствует моё приближение, подаёт сигнал, но уже поздно. От удара между лопаток лысый падает на асфальт. Из открытой двери машины слышен крик Варионова, лысый вскакивает. Я уклоняюсь от первого удара и блокирую второй. Блок размывается, будто дым под дуновением ветра. Меня швыряет на капот. Чувствую спиной как мнется декоративный металл, а под ним летает сталь или другой очень крепкий сплав. Башмак не обманул. Если пассажир закроет машину, в нее не пробраться. Лысый бьет сверху. Сложенные замком руки опускаются, будто он держит в них кувалду или топор. Я откатываюсь и приземляюсь с другой стороны капота, Поверх отмеченной от моего тела лысый оставляет свою глубокую вмятину от кулаков. Скрепят амортизаторы. Многотонная машина проседает, а после отскакивает от асфальта, отрываясь передними колёсами от земли. Проходит секунда, затем ещё одна. Каждый миг на счету. До тех пор, пока пассажирская дверь открыта, ничего не потеряно. Лысый отталкивается и перелетает через капот с выставленными кулаками. Они наполнены энергией. Каждый кулак словно ядерная боеголовка. Я выставляю энергетический блок. Лысый пробил бы его словно бумажную завесу. Он сильнее и опытнее, но часть его материи обесцветилась. Удар между лопаток это удар в уязвимое место. о нём мне рассказал Питон. Если правильно попасть, можно травмировать материю. И я словно перерезал один из проводов, и теперь в соседних секциях отключился свет. Материя выцвела, сделав лысова слабее. Он разбивается о блок, будто простак о бетонную стену, валится на капот. Я добавляю прямым в голову Удар сильный, но скользящий. Хрустит нос, крошатся передние зубы, лысого сметает с капота. А не менее материи продлится не больше 10 секунд. Он оклемается, и тогда... Я отталкиваюсь от асфальта и скольжу по крыше к задней пассажирской двери. Она закрывается, но я успеваю сунуть внутрь руку. В барёной дёргает ручку на себя и до последнего не понимает, что мешает закрыть. Я переваливаюсь с крыши и распахиваю дверь. Вижу направленный в мою сторону ствол и выставляю энергетический блок. В ночную улицу малолюдного квартала врываются звуки выстрелов и вспышки пороха. Я будто в замедленном времени вижу, как пули погружаются в энергетическое поле. Они сотрясают его и рвут будто фруктовое желе. Энергетический блок замедляет их. Из-за препятствия пули отклоняются, но им хватает мощи, чтобы вонзиться в грудь и живот. Вне салона машины слышатся глухие шаги. Лысый акклимался быстрее, чем я ожидал. Он рвётся к машине, а я смотрю на расползающиеся на животе пятна. Скорчив недовольную мину, Варёный смотрит туда же. Лысый совсем близко. Я вваливаюсь целиком в салон и захлопываю дверь, жму кнопку с эмблемой закрытого навесного замка и слышу щелчок. Мы заперти. Лысый нас не достанет. Но важно успеть кое-что ещё. Вырываю у Варёнова пистолет и вырубаю прикладом водителя. Что тебе нужно, придурок? кричит Варёнов и тянется к своей двери. Прижимаю дуло пистолета к виску и предупредительно мотаю головой. Варёнов всё понимает, поднимает руки. чувствую, как тёплые и тягучие капли скатываются по животу, но знаю, что не умру. Энергетический блок снизил мощность пуль, но и без него выжил бы. С переходом на стадию раскрытия я переживу не только пару дырок в ногах, но и отверстие в животе. Свою руку за пазуху и достаю конверт. Наполненный купюрами пресс ложится вареному на колено. «Что это? Здесь десять тысяч. Зачем?» Округлившимися глазами вареный смотрит на меня, а после скашивается на вырубленного водителя. «В прошлый раз я кое-что взял у тебя. Ну, возмещаю траты, но можешь считать это жестом доверия». И я посмотрел в окно на разъяренную рожу лысого. Я хочу восстановить наши деловые отношения.